«Шумилов, северной группировке вы отдали приказ сложить оружие?» «Паулюс, нет». «Шумилов, я прошу отдать». «Паулюс, я не имею никакого права отдавать такой приказ». «Шумилов, вы же командующий». «Паулюс, нет». «Я теперь пленный и не могу подчиненным мне войскам отдавать приказ о капитуляции. Я надеюсь, что вы поймете положение солдата». Поймете его обязанность. Шумилов. Каждого солдата обязывает драться до последнего, но начальник может приказывать своим подчиненным войскам прекратить боевые действия, когда он видит, что люди напрасно гибнут, что это в дальнейшем ведет к уничтожению его подчиненных. Паулюс. Это может решить тот, кто непосредственно остается с войсками. Так и получилось с южной группировкой, в которую я попал случайно. Шумелов, переводчику. «Передайте генерал-фельдмаршалу, что я приглашаю его и его спутников к столу, после чего Паулюс поедет в штаб фронта. Стоит упомянуть об одном примечательном эпизоде, происшедшем на пути в столовую. Шмидт неоднократно поворачивался к Адаму и нашептывал ему. «Ничего не принимать, если они предложат нам выпить. Нас могут отравить». Вообще они вели себя странно. Оказывается, гитлеровцы предполагали, что их ждет на улице какая-то экзекуционная команда. Адам позднее так писал о тех минутах. «Неужели это конец?» Я оглянулся. Экзекуционной команды не было. Может быть, она там, за деревянным домом, к которому шел генерал? Ничего подобного. Шумилов открыл дверь в сене, где хозяйничала пожилая женщина. На табуретах стояли тазы с горячей водой и лежали куски настоящего мыла, которого мы уже давно не видели. Умывание было просто блаженством. После этого нас попросили пройти в соседнюю комнату. Там стоял стол с множеством разных блюд. Примечание «Адам. Трудное решение». Страница 372. «Шумилов. Их можно понять». Они были очень взволнованы. Да, признаться, я взволнован не меньше. Шутка ли, передо мной был тот самый генерал, который принимал непосредственное участие в разработке плана войны против Советского Союза, плана Барбаросса. А теперь он у нас в плену. По дороге Паулюс, который шел рядом со мной, спросил меня. «Скажите, генерал, чем можно объяснить, что ваши солдаты наступают днем и ночью, «И при сильном морозе лежат на снегу». Переводчик перевел. «Поблизости стоял наш солдат. Я подозвал его и сказал, «Посмотрите, как одет наш солдат. На нем были валенки, ватные брюки, теплое белье, полушубок, шапка-ушанка, теплые рукавицы. Вот как заботится наша Родина о своих защитниках». Выслушав перевод, фельдмаршал покраснел от волнения, его исказилось. Меня предупредили, что пленных нужно как следует накормить, поскольку в штаб фронта они прибудут поздно. Поэтому обед был очень обильный. На закуску консервы, кильки, шпроты, колбасы разных сортов, сало, затем полный обед из трех блюд и, конечно, водка. Я сидел за столом рядом с Паулюсом. Через переводчика он мне сказал «Я есть ничего не буду. Я голоден, но у вас столь обильный стол и такие жирные блюда, что я есть не могу. А водку выпью». Однако после водки пошли в ход и колбаса, и другие закуски. Словом, Паулюс и его приближенные выпили и поели хорошо. Из штаба генерала Шумилова Паулюс был доставлен в штаб командующего Донским фронтом Рокоссовского. Спустя годы прославленный полководец так напишет об этой встрече с немецким фельдмаршалом. В помещении, куда был введен Паулюс, находились мы с Вороновым и переводчик. Комната освещалась электрическим светом. Мы сидели за небольшим столом и, нужно сказать, с интересом ждали этой встречи. Наконец открылась дверь. Вошедший дежурный офицер доложил нам о прибытии военнопленного фельдмаршала и тут же, посторонившись, пропустил его в комнату.